Глава двенадцатая. Больнее, чем боль. Яна, мама, где сажать клематис? Возле колодца викуль. Дядя Боря арку обещал смастерить. А Янка где? Мне нужна ее помощь. Со стороны сада доносится раздосадованный голос сестры. С мальчишками к пруду ускакала рыбу ловить, стрекоза малая. «Стрекоза малая», — произносит с улыбкой мама, — сказала на час. «Ты ее разбаловала. Я не могу всю работу по дому тянуть одна. У меня экзамены на носу. Ох, лиса малая!» Зажимаю в кулаке находку и лечу к ним. Думаю, сестре понравится подарок. Дядя Боря просверлил дырочку и можно сделать кулон. Осталось только почистить серебро. Вика, мам, смотрите, что я нашла. Янус, у тебя совесть есть? С облегчением выдыхает она, оставляя за в... с облегчением выдыхает она, оставляя в сторону тряпку. Отставляя в сторону тяпку. Забор не крашен, а ты рыбачишь. Ага, держи викуль. Монетка на счастье, старинная, серебряная. Из нее кулон красивый получится. Сестра берет ее в руку, подносит вверх и с интересом рассматривает с разных сторон, прокручивая в солнечных бликах. Ян, очень красивая. Но нельзя монетки подбирать. К слезам это родная. Вика, ты чего? Веришь в разную чушь? Она редкая. Не хочешь, я себе не хочешь, я себе оставлю. К слезам это Яна, к слезам звучит грустными нотками и растворяется в голове отдаленным эхом вместе с образом Виктории. Вика! Вздрагиваю, будто от разряда тока. Распахиваю веки. Вокруг белая мгла и специфический запах лекарств щекочет ноздри. Не понимаю, где я. Пару раз закрываю плотно веки. Моргаю, осматриваясь по сторонам, замечаю застывшие силуэты окна. Где моя сестра? В реанимации. Врачи борются за ее жизнь. Звучит сдавленно, но слишком знакомо. Сосредотачиваю взгляд на высоком мужчине. Евгений? Что вы здесь делаете? Резко сажусь на больничной кровати, в недоумении пялясь на причину моих бед. Он сегодня решил окончательно меня добить, преследуя. Вопросы сейчас лишние, Яна. Подходит ко мне и садится на край матраса, поправляя белый халат, наброшенный на широкие плечи. Я здесь, чтобы помочь. Его взгляд полон саболезнования, но мне оно ни к чему, ведь если бы не он, ничего этого бы не произошло. Все из-за вас. Не сдерживаю эмоций и с горечью выплескиваю крик, срываясь себя просто ншваряя в сторону. У нее началась истерика из-за вас. Убирайтесь прочь, уходите, это ваша вина. Хочу соскочить с кровати, но он реагирует быстрее. Сильные руки хватают меня за предплечья и рвут на себя мое тело, впечатывают в грудь, заключают в объятия. Тише, Яна, тише. Ты нужна ребенку. Возьми себя в руки, хрипло шепчет увеска, обжигая кожу головы дыханием. Пытаюсь вырваться, но не хватает сил. От безысходности начинаю скулить, как побитая собака. Тим, у него температура. Мне нужно домой. Мне нужно к Тиму домой. Рыдаю в его пиджак, тихонько подвывая и всхлипывая. С ним все в порядке. Он с няней. Все хорошо. Яна. Глубокий голос пробирается под кожу глубже, до самого сердца, заставляя его сжиматься болезненными рывками. Мужчина обнимает ладонью затылок, прижимая лицом к своей шее. Становится горячо и дурно. В висках пульсирует ненависть к нему, вынуждая протестовать. Откуда вы знаете? Отпустите меня! Очередная попытка отстраниться не приносит успеха. От охранника. Детский педиатр только что от них уехал. У мальчика УРЗ. Тебе сейчас нужно беречь себя. Истерика усугубит ситуацию, Яна. Позволь мне помочь. Мне нужно к Тиму. Настаиваю. Я отвезу к нему чуточку позже. Его пальцы проникают в гущу моих волос и начинают массировать голову, окончательно разрушая прическу, запутывая мои мысли еще больше. Дождемся окончания операции. Затем им есть кому присмотреть. Поспи немного. Не могу. Обреченно шепчу, прикрывая глаза. Слезы снова обжигают лицо. Я не верю, что они разбились. Это какой-то страшный сон. Тише, тише, Яна. Все будет хорошо. Держись, девочка. Уверен, ты сильная, справишься. Выдыхает в ухо убаюкивающее. О чем вы с ней говорили? О чем вы с ней говорили, Женя? О чем вы с ней говорили, Женя? Я хочу знать правду. Иногда ее лучше не знать. Отстраненно произносит Евгений, сжимая и разжимая волосы на затылке, от чего кровь приливает к корням и начинает немного жечь кожу головы, отвлекая меня от дум. Мы с Викой старые знакомые. Когда-то пытались построить отношения, но так и не смогли. Видимо, не судьба. «Вы встречались?» Спрашиваю, не совсем понимая, хочу ли я знать ответ на этот вопрос. «Яна, тебе сейчас нужно поспать хотя бы немного. Поговорим об этом позже, если захочешь». «Я волнуюсь за мальчика. Он не оставался надолго один с чужими людьми. Скоро утро». Поднимаю на мужчину заплаканные глаза. Евгений убирает руку с головы и смотрит на циферблат. «Яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна, яна почти рассвет голос его звучит хрипло и уставший почему врачи так долго молчат разве операция еще не закончилась резкий скрип двери заставляет встрепенуться и повернуть голову соколова яна ворвавшаяся в палату медсестра после короткой заминки начинает тораторить пойдемте со мной в реанимацию сестра очнулась вас зовет как она Отталкиваю разжавшего объятия мужчину и быстро спрыгиваю с больничной койки, наступая больным местом на туфлю. Наступая больным местом на туфлю, прошепев отрезанувшую ступню боли, обуваюсь. Она будет жить. С надеждой задаю вопрос, ощущая озноб по всему телу. Сердце в груди пропускает удары, и я оборачиваюсь в поисках поддержки, не в силах справиться с волнением. Врачи не дают никакой гарантии. Врачи не дают никаких гарантий. Организм слишком ослаблен. Вам нужно ее увидеть. Я пойду с тобой, твердо заявляет Евгений, подхватывая меня под локоть. Стены медленно начинают кружиться, почувствовав крепкую хватку мужской руки, удерживаюсь на ногах. Вам туда нельзя. Подождете девушку у входа в отделение реанимации. Пойдемте. Проходит целая вечность, прежде чем мы пересекаем нескончаемый коридор. Мрачные стены, освещенные тусклым светом, в некоторых местах наводят еще больше страха и холода. Пропитанные людскими стонами, тошнотворным запахом медикаментов, отдают дыханием смерти. Я перестаю дышать, как только глаза упираются в главную дверь. Ждите здесь. Медсестра останавливает Евгения, пропуская меня вперед. Еще один короткий коридор прохожу на ватных ногах. Нам сюда. Реанимационная палата встречает не хорошим предчувствием и душераздирающим писком медицинского оборудования, которое озвучивает сердечный ритм Вики. Прислушиваясь к сигналам, начинаю волноваться еще больше. Кажется, механизм разбалансировался, и ее сердечко уже не так хорошо работает. Подхожу к кровати, не чувствуя пальцев рук. Они занемели, сжимаясь в кулечки. Ее родной образ недавно такой красивый становится неузнаваемым, расплывается на глазах. Бледное лицо, изуродованное шрамами и ссадинами, покрытое синяками, ранит до глубины души. Губа порезана стеклом. Вика, едва себя слышу, едва себя слышу, склоняясь над ней, родная моя, как же так? Зачем? Беру ее руку в свои, целую пальчики, не в силах проглотить удушающий ком. Жду, когда они дрогнут, сожмут мои ладони, но ничего этого не происходит. Лежит без признаков жизни, как кукла, только оборудование позволяет понять, что жива. Интонация сигналов меняется, заполняя мою голову нестерпимой пульсирующей болью. Череп вот-вот разорвет. Любимая моя сестренка. Прости, шепчу я, заходя с нимым плачем. Нельзя громко рыдать, не позволят врачи и выпроводят за дверь. Отнимут ее у меня. Лучше бы я одна поехала домой. Ты не должна была, не должна. Тимочка тебя ждет, ему мама нужна. Лисичка моя, ты обязана жить, слышишь? Очнись, Вика, очнись, родная. Тим, едва уловимо звучит ее голос. Скорее шепот. Вздрогиваю, проникнувшись, проникнувшись надеждой, перевожу на ее лицо растерянный взгляд. Она не смотрит на меня, веки дрожат, не поднимаясь, пальцы, как крылья бабочки, касаются моих. Вика, прислоняясь губами к ее влажному виску, кожа пылает жаром. Отстраняюсь, испуганно оглядываю ее с головы до ног. Женя, сглатывает тяжко, облизывая губы и продолжает шептать по слагам. Не вини. Молчи, чуть громче, чем следовало бы выкрикиваю я, из-за ускорившихся сигналов чувствую ледяной холодок между лопаток. Тебе силы надо беречь, потом скажешь. Бросаю встревоженный взгляд на анестезиолога, замечаю, как тот хмурится, поглядывая на монитор. Тим. сы на выдохе произносит и замалкает, ее грудь прекращает вздыматься. Набор для интубации срочно доносится сквозь туман. В глазах темнеет. Последнее, что я вижу, изредка, вздр... изредка взрывающаяся зубцами линию на экране и четкие слаженные движения персонала. Остановка сердца. «Уведите девушку из реанимации! Быстро!» Не в силах смириться с происходящим, будто срываюсь в темную пропасть. Меня оттаскивают назад чьи-то руки под бесконечный длинный гудок аппарата, разрезающий эту комнату надвое острым оглушительным писком. «Зафиксируйте время смерти», — проникает в сознание, окончательно отключая его.